Глава седьмая. Кожаный мост. Лодка погибла вместе со всем, или почти со всем, что в ней было. Спасены были только ружья-ножи, рожки с порохом, то есть то, что люди имели при себе. Уцелела еще одна вещь — топор, выброшенный базилем на скалу в последнюю минуту крушения. Все остальное — платье, одеяло, кухонная посуда и принадлежности, провизия, кофе, мясные консервы и прочее было утрачено безвозвратно. Все это или было унесено водой, или застряло между камней. Словом, все пропало, и наши путешественники стояли на небольшой голой скале, окруженной стремниной, имея на себе только одежду и оружие. Они были столь ошеломлены поразившей их неожиданно бедой, что на несколько минут оцепенели и молчали. Они искали глазами лодку, но ничего не могли увидеть. Окруживший их мрак как будто усилился с исчезновением света факелов. Только выделялась в темноте пена, белая, как убитые ими лебеди, и шум прибоя поражал их слух зловещим гулом. Долго стояли они, угнетенные печальным положением, которая поверг их слепой случай. А положение было поистине печально. Они находились на тесной скале среди быстриной реки в дикой местности, вдали от всякого жилья, отделенные от него непроходимыми лесами и глубокими реками. Но наши юные путешественники были людьми такого закала, что не поддавались отчаянию. Всякому из них, И прежде случалось испытывать большей опасности, чем теперь. Как только они убедились, что судно их со всем имуществом погибло, первой их мыслью была мысль о том, как выпутаться из скверного положения. В эту ночь они были беспомощны. Нельзя было покинуть скалу, окруженную быстрым потоком. Острые камни торчали из бурлившей вокруг них воды. В темноте невозможно было переправляться вплавь к невидимому берегу, борясь со стремительным течением. Это было бы безумием. Не оставалось ничего другого, как дождаться утра, а потому они тесно уселись на скале и приготовились провести на ней ночь. Было слишком мало места, чтобы они могли лечь, и истомленные сидели они в полудреме изредка перебрасывая словами. Лев воды их оглушал, они зябли. Правда, спасаясь из лодки, юноши не очень промокли, но они потеряли все верхнее платье, все одеяло и буйволовы кожи, которыми обыкновенно прикрывались. И хотя весна была уже на исходе, но в окрестностях озера Виннипек даже и в это время года ночи пронзительно холодны, Эта местность находится приблизительно под 50 градусом широты. И если в Англии, лежащей на этой же параллели, весенние ночи не очень свежи, то не надо забывать, что линия равных средних температур, что на языке метеорологов зовется линией изотерм, лежит в Америке гораздо дальше от полюса, чем в Европе. При этом надо, кстати, заметить, что и на берегах Атлантического океана Оно под той же широтой. Вообще, климат западных побережий обоих континентов, то есть старого и нового света, менее суров, чем климат стран на восточных их берегах. Но обратимся к тому, что мы говорили о холоде в весеннее время на широтах озера Виннипек. Холодны только ночи. Днем же там бывает так жарко, что можно вообразить себя в тропиках. Эти резкие перемены характерны для Америки, в особенности для тех ее областей, которые удалены от западных берегов. Наши путешественники прозябли до самых костей и были рады увидеть рассвет. Как только утренние лучи проникли к ним сквозь чащу окружавших реку деревьев, они стали соображать, как им добраться до этих деревьев. Хотя переплыть реку Для каждого из них было пустяком, но тут дело осложнялось. Будь они на какой-нибудь отмели, им нетрудно было бы найти место, где течение не так сильно, но ведь вокруг скалы, на которой они приютились, ревел со всех сторон такой бурный, стремительный поток, что при попытке броситься в плавь человек мог быть унесен водой и разбиться о камни. Все это юноши поняли когда сделалось совсем светло. Все их внимание, все умственные силы были сосредоточены на одной мысли. Как добраться до берега? Правый берег реки отстоял дальше, но достигнуть его казалось легче. Течение было слабее, и глубина как будто меньше на этой стороне реки. Базиль решил попытаться, но едва вошел в воду, как погрузился в глубину, Вода его понесла, и он едва мог доплыть обратно до скалы. До правого берега было около ста ярдов. Там и сям торчали из воды острые камни. И Люсьен заметил, что если бы у них была веревка, то, обернув ее вокруг скалы, они могли бы добраться до одного из этих камней, а от него до других с помощью той же веревки и так далее до самого берега. Мысль не дурная, но откуда взять веревку? Все их веревки пропали. Оставались только ремни и шнуры, на которых висели сумки. Но они были ненадежны, да их бы и не хватило. Путешественники призадумались. Они глядели вопросительно друг на друга, не оставляя надежды изобрести что-нибудь. Базиль и Норман, по-видимому, нашли. Оба разом, как будто сговорясь, расстегнули свои пояса и стали снимать с себя свои кожаные блузы и охотничьи рубашки. Два другие брата поняли их намерение и, ничего не говоря, последовали их примеру. Все четверо взялись за работу. Люсьен и Франсуа держали блузы и рубашки в руках, а Базиль и Норман нарезали из них ножами узкие полосы. Через несколько минут Ремни из козловой кожи, шириной вводюема и около одного ярда длиной, были накрепко связаны и образовали веревку около 40 футов длиной. На одном конце ее сделали отверстие и через него продели другой конец. Получилась подвижная петля вроде индийского или мексиканского лассо. Теперь веревка была готова и отдана в распоряжение базилия когда-то упражнявшегося в обращении с лассо. Став на вершине скалы и взяв в правую руку петлю, а в левую свободный конец, он поднял самодельное лассо над головой. Товарищи его пригнулись, чтобы дать простор размаху веревки, которая после нескольких вращательных движений была удачно накинута на ближайший камень и обвела его. Громкое «Ура!» приветствовала этот успех. Конец веревки прикрепили к скале таким образом, что она не могла сползти с нее, и теперь путешественники могли приступить к переправе. Каждый из них опоясался ремнем, пропустив через него длинную кожаную веревку, перекинутую между скалами, так что мог двигаться вдоль нее и в то же время свободно действовать руками. Базиль перебрался первым. Он был старше других и считал справедливым первым подвергнуться риску. Своеобразный кожаный мост действовал отлично, выдерживая тяжесть человека при всей силе течения. Действительно, течение относило мальчика, и веревка туго натягивалась. Но, цепляясь за нее руками, Базилю удалось добраться до ближайшего камня и влезть на него. С поязливым вниманием следили за его усилиями товарищи, и как только он встал на ноги, радостно приветствовали его. Следующим переправился Люсьен, а за ним Франсуа, все время смеявшийся во время переправы, тогда как его братья не без опасения совершали ее. Вслед за ним был таким же способом переправлен Моренго, последним переплыл Норман. И теперь все четверо со своей собакой стояли на камне, хотя едва помещались на нем. Тут возникла новая трудность, о которой они до того не подумали. Надо было переплывать вторую стремнину до следующего камня. Но как высвободить конец каната, прикрепленный к скале? Кто-нибудь из четверых мог бы переправиться обратно и отвязать конец. Но как он снова вернется назад? Вот новая дилемма. Надо сделать второй канат. Остались рубашки Франсуа и их сапоги. Можно было их разрезать. Таково было мнение Франсуа и Нормана. Но Люсьен, очевидно, был с ними согласен. Они уже хотели снимать сапоги, но возглас Базилия Стоп остановил их. В чем дело? Я думаю, что смогу освободить тот конец. Во всяком случае, я попытаюсь это сделать. Каким образом? Потеснитесь-ка вы, освободите мне место и увидите. Твердо став на камне, Базиль взял в руки ружье, как бы намереваясь стрелять. Да это он и собирался сделать. Его братья не произнесли ни слова. Они сразу поняли его план и напряженно следили за находчивым юношей. Ремень представлял с той стороны, где стоял Базиль, удобную цель. Конечно, юноша не рассчитывал одним выстрелом порвать его, но надеялся это сделать хотя бы несколькими. Расстался выстрел, и вслед за ним поднялась пыль в том месте скалы, куда целился Базиль. Пока Базиль заряжал снова ружье, прицелился Норман, и хотя он не был таким стрелком, как Базиль, Трудно было встретить второго такого же. Он тоже считался метким среди охотников. И его пуля также попала в цель. Ремень был более чем наполовину рассечен. Второй выстрел Базиля был также удачен. И едва он раздался, как ремень лопнул и упал в воду. Снова раздалось веселое «Ура, Франсуа!» И канат был вытянут на камень. Базиль, как в первый раз, перекинул петлю на следующий ближайший камень, ловко охватив его, и вторая переправа свершилась. Теперь уже больше не нужно было доставать конец каната. С этой скалы можно было достигнуть берега просто вплавь, оставив свой кожаный мост на месте, отважные, ловкие юноши бросились в воду, и все четверо благополучно достигли берега.